Глава 11. Последствия тех самых глупостей. Где он? Я появилась на кухне не в самом лучшем настроении. Из-за того, что вчера заснула в платье, мне пришлось доставать из своих закромов последний черный шедевр. Платье с кружевными горлышком и манжетами, которое досталось мне с большой скидкой, поскольку было на размер меньше, то есть облегало больше, чем нужно. Хорошо, хоть... Юбка от талии шла широкая. Остальная одежда была в стирке. А грок, Да, он не спешил оказать нам помощь мага воды, так что грязные вещи копились, копились и копились. «Он сильно не в духе», — ответила Тата. Пузачу молча подал мне завтрак, отводя глаза. «Ну да, вчера сын пекаря обещал, что будет следить за нашим лысым бунтарем и проглядел его нападение». Он пойдет на лекции, сухо уточнила я. Пойдет. Грок появился на кухне, сопровождаемый близнецами. Обошел стол и уселся напротив меня. Ну, здравствуй, староста. Здравствуй, Грок! Я продолжала спокойно пить настой страв. Желание забраться на меня все еще присутствует. Грок оскалился. Значит, будем выбивать его, ровно сказала я, отставляя стакан. И скрестила пальцы в замок, глядя в глаза бугая. Грок, мне нужно знать, стоит ли ждать удара в спину. Я могу вырубать тебя хоть каждый день, но это не то, чего я хочу. И чего же хочет наша храбрая староста? Одними губами улыбнулся Грок. Чтобы ты мне доверился, ответила прямо. Доверие нужно заслужить, произнес он так словно за его спиной не стояли два наемника, следящие за каждым его движением. «Разве я этого не делаю?» Я держала себя в руках и старалась не показывать свое недоумение. «Или ты думаешь, тот факт, что мы сплотились и уже несколько раз дали отпор адептам Академии, это нечто само собой разумеющееся?» «Со мной во главе мы бы уже добились намного большего», фыркнул Грок. «Чего?» «Чтобы нас переселили в сарай? Или чтобы отправили на убой к проходу между мирами, чтоб уж точно избавиться?» Тата встала из-за стола. «Я больше не хочу это слушать». «Я тоже». ней тихо сидевшая в углу, спрыгнула с табурета и пошла на выход. «Лидером должна быть мастер», уверенно заявил Пузачо. «Твоего мнения вообще никто не спрашивал». С презрением отмахнулся Лысый. «Грок». «Я никогда не приму твоего лидерства», произнесла я четко, поднимаясь на ноги. «И не потому, что ты слабее или менее достоин. Дело не в этом. Ты недальновидный, и это приведет тебя к поражению». Отвернулась от бога я, успев заметить напряжение, появившееся в его глазах, и вышла из кухни, не желая более продолжать этот разговор. И уж тем более, не желая пояснять Грогу, Суть его недальновидности, хотя тут только слепой не поймет. «Хочешь сказать, что ты его простила?» — негромко спросила Тата, шедшая рядом. «Нет, но я не буду устраивать конфронтацию», — ответила я достаточно громко, чтобы все услышали. «Нам хватает врага за оградой». В этот момент живые ворота расползлись в стороны, пропуская нас на вражескую территорию. И мы тут же перестроились. Грок встал впереди, по бокам от него и на шаг позади Нани и Тата. Затем я, рядом со мной Пузачо, а за моей спиной братья. Сказать, что я доверяла Бугаю после вчерашнего, это сильно приукрасить общую картину. Но и отдавать ему свою броню в виде двух наемников-полукровок я не собиралась. На данный момент ему хватит присмотра Таты и Нани. Опять же, я сомневалась по поводу последней, но сегодня мелкая на моей стороне. По крайней мере, с утра. М да, наша несокрушимая команда разваливается изнутри. Лекция, которая стояла по расписанию первой, проходила в ближайшем от нас корпусе и была самой занудной из всех. История императорского рода. Зачем на эту тему отдается аж 10 лекций, я реально не понимала. В детстве читала книжку с генеалогическим древом наших правителей, и это оказалось самое скучное чтиво из всего мною прочитанного. К слову, корпус был самым большим в Академии и, в отличие от всех остальных учебных помещений, походил на небольшой замок, выстроенный из темного камня. Именно от этого корпуса и пошло название всей Академии, и именно в нем проходили все лекции об императорской семье, императорских указах, традициях империи и так далее и тому подобное. Вот даже не знаю, смеяться ли над этим или плакать. Лично во мне подобные совпадения особого патриотизма не пробуждали. Лекция должна была начаться уже через пару минут, потому мы поторопились и вошли в аудиторию буквально вслед за учителем. И странное дело – Этим самым учителем оказалась магистр Грасси. Она же вроде на факультете магии земли преподавать должна. С чего бы ей рассказывать адептам о предках нынешнего правителя? Я смотрела на эту хрупкую женщину, не очень запоминающейся внешности, со слегка испуганными глазами и невнятного цвета волосами, и потихоньку закипала. Закипала, вспоминая, кто ее сестра, И что с ее сестрой сделали богатенькие засранцы, не знающие слова «нет». Запуганная магистр Граси больше не вызывала у меня недоумения. И тем более не вызывала недоумения то, что она преподает подобный предмет. Мало кто осмелится на нем проявить себя и тем самым выказать неуважение к правящему роду. «Вы?» – выдохнула магистр. «Доброе утро, магистр Граси. Экспериментальный курс, собранный по приказу Его Величества Императора Среди Мирья, сегодня присутствует в полном составе. Вежливо отрапортовала я, стоя на пороге. «Простите за опоздание. Мы можем занять свои места?» С совсем нелегким удивлением на меня покосились все. И мои собственные однокурсники, и магистр Грасси. «Да, конечно, можете», — промямлила она, и я кивнула остальным, чтобы заходили в аудиторию. А вот то, что творилось там, меня на самом деле потрясло. «Воздушники, говорите? Или сборище безбашенных магов, не имеющих понятия о дисциплине?» В аудитории царил полный хаос. По ней словно ураган прошелся. В воздухе летали какие-то листы с конспектами. Группа парней, благодаря силе ветра, Удерживала визжащую адептку в воздухе в весьма неудобной позе. Хорошо, хоть она свою юбку руками удерживала. Еще несколько адептов работали над подъемом своих стульев. Правда, предметы мебели надолго не задерживались над землей и с периодичностью в пару секунд с грохотом падали на пол. В общем, в аудитории становилось все меньше посадочных мест. Я бы даже сказала... С каждой секундой количество этих посадочных мест все сокращалось и сокращалось. Это что? Наня остановилась и перевела удивленный взгляд на магистра. Остановите их! Со стихией воздуха сложнее всего. Магистра Граси расправила несуществующие складки на своей мантии и неуверенно прошла к преподавательскому столу. Ничего страшного! В следующем году они немного успокоятся. «Она позорит нашу магию!» Сквозь зубы процедила мелкая, и я вынуждена была с ней согласиться. Как представитель стихии Земли, магистр была не слишком озабочена собственным авторитетом. А точнее, не делала ни одного телодвижения, чтобы этот авторитет заслужить. Самое забавное, что воздушные – даже не обращали на нас внимания. Им было действительно все равно, кто и зачем приходит в этот кабинет. Они просто развлекались, чем жутко выводили меня из себя. «Присаживайтесь на свободные места», голосом, в котором уверенности было ровно столько же, сколько и полной ее противоположности, проговорила магистр. «Мы недоверчиво посмотрели на то, что осталось от свободных мест. «Нам куда? На парту садиться?» Подняв бровь, без эмоций уточнила Нани. «Бесят», – прошептала Тата, сжав зубы. Я перевела взгляд на воровку. «Именно из-за таких придурков нас и считают самыми бесполезными и ненадежными магами с ветром в голове», – произнесла она и сжала кулаки. «Мне успокоить их?» Продолжая смотреть на все это безобразие, спросила Нани. «Я представила, как гигантские лианы приковывают непослушных воздушных к земле и с любопытством посмотрела на мелкую. Может, и впрямь помочь магистру с наведением порядка в аудитории?» «Не надо!» – неожиданно жестко произнесла Тата. «Я сама!» Резкий порыв сильного ветра захлопнул все окна в аудитории, и смел конспекты к дальней стене, позволив им медленно опадать на пол. Воздушники уставились на нас. Грохот. Грохот, грохот, грохот. Это стулья по одному грузно опустились на пол, послушные чужой воле. Следующий на пол упала адептка, зависнув лишь над самым паркетом. Ровно на секунду, чтобы облегчить удар. «Что за дела?» Веселый голос адепта «Магии воздуха» разорвал гнетущую тишину на несколько секунд заполнившую аудиторию. «Началась лекция! Адепты должны занять свои места!» Ровно проговорила Тата, но я видела, с каким трудом ей дается это спокойствие. «Это кто решил?» усмехнулся парень с пепельными волосами, развернувшись к воровке всем телом. Он был одним из тех, кто удерживал в воздухе визжащую адептку. «Магистр Грасси на месте!» — проговорила Тата. «Или ты пропустил ее появление?» «Что это? Кто такая?» — с такой же безмятежной улыбкой спросила длинноволосая и белокурая красавица с серыми глазами. «Почему она командует раз? Расс «Адепт Рассел, сядьте на свое место!» — ломающимся голосом произнесла магистр — Но на нее никто не обратил внимания. Если вы не хотите присутствовать на лекции, вы можете выйти из аудитории, мирно сказала я. А если решили остаться, не мешайте нам слушать магистра. А ты кто такая? Еще веселее спросила блондинка. Ой, постойте! Она прикрыла рот ладошками, расширив серые глаза. Черное платье, черные волосы и надменный взгляд это же староста нового курса э, надменный взгляд что правда это так выглядит со стороны а рядом с ней должна быть некрасивая пацанка в кожаном костюме и с горбатым носом блондинка перевела свой взгляд на тату да да это точно она как и мы воздушница ее еще наши смели одним ударом тата опустила голову и кажется досчитала до трех «Ты упустила один факт, бестолыч беловолосая!» Процедила она и подняла на смертницу убийственный взгляд. Во-первых, это был подлый удар, а во-вторых, это были старшекурсницы. В следующую секунду блондинку снесло на свободный целый стул и отшвырнуло к стене, в которую она благополучно впечаталась спиной. Затем то же самое произошло с пепельноволосым который сделал шаг к Тате, а затем еще с двумя адептами. И еще, и еще. В итоге я, искренне переживая за эмоциональное состояние воровки, молчаливо наблюдала, как она преподавала урок вежливости, больше похожий на избиение младенцев. Да, Тата сейчас была не лучшей тех старшекурсниц, что решили блеснуть своими умениями перед Леоном, Но я не могла упрекнуть ее за это. Слишком хорошо понимала, что такое задетая гордость. Это чувство еще не скоро отпустит воровку. Итак, все ученики усажены на свои места, протянула я, разворачиваясь к магистру Грасси. Мы можем начать лекцию? Да, промямлила та. Конечно, можем. И тут же зарылась в свои конспекты, отыскивая нужный материал. «Ты понимаешь, сколько проблем сейчас собрала на свой горбатый нос!» Блондин с пепельными волосами через силу встал на ноги, глядя на Тату очень нехорошим взглядом. Все остальные поднялись вслед за лидером, уставившись на нас, как на врагов Империи. Да, из веселья в бешенство. В этом были все адепты стихии воздуха. Воровка не стала ничего отвечать. Она просто взмыла на несколько метров над полом и обвела всех готовых сражаться за свою правоту пристальным взглядом. Маги открыли рты и замолкли. «Она умеет летать? Это же третий уровень!» Зашептались в стане воздушников. «Сколько ей?» «На вид всего лет семнадцать. Тогда как у нее это получается?» «Наивные. Она не только летать умеет». Она еще и меня с собой таскала, словно я не вешу ровно столько же. Тем временем Тата медленно опустилась на землю с презрением глядя на своих собратьев и тихо проговорила, чтобы услышала только я. За это меня издали. Маги воздуха – самые лучшие воры, но также самые ненадежные. Членам гильдии было проще избавиться от меня, чем защитить перед законом а все из-за таких, как Эти. Да, в любом правиле есть исключения. Уж мне ли не знать? Теперь у нас своя собственная гильдия, и я тебя не сдам. Никого из вас!» Еще тише произнесла я. «Пока я верю твоим словам, я на твоей стороне. Постарайся меня не разочаровывать». Процедила Тата и прошла на свободное место. Правда, целых стульев почти не осталось, и воровка с легкостью запрыгнула на высокую парту. Мы последовали ее примеру, а воздушники молча придвинули стулья и сели на свои места. «Мокро!» — неожиданно вскрикнули сразу несколько из них, подскакивая. Я с удивлением посмотрела на Грога. К слову, не я одна. Тата нахмурилась, а Бугай усмехнулся и сложил руки на груди. «Отпускать комментарии по поводу твоей внешности имею право только я», – оскалился он. В следующую секунду на блондинку с серыми глазами вылился поток воды, предположительно из ведра, стоявшего в углу аудитории. Та с визгом подскочила с места и выбежала в коридор. «Она меня чуток раздражала», – пояснил Бугай в ответ на испуганный взгляд магистра Грасси. Я глубоко вздохнула и поняла, что мы нажили себе новых врагов. Ну и в пекло. Не впервой. Самая главная цель оправдывала средства. Я скосила взгляд на Грога, затем перевела его на магистра Грасси. «Начинайте, магистр, мы вас внимательно слушаем», — предложила вежливо, мягко улыбаясь зашуганной женщине. «Этот час будет долгим». Несмотря на мой скептичный настрой, воздушники больше не демонстрировали свое недовольство и до конца лекции просидели как мышки. То ли их мастерство таты впечатлило, то ли они впервые услышали тихий и лиричный голос магистра Граси, а в полной тишине эта женщина выдавала довольно приятные обертоны. Но маги стихии воздуха действительно унялись и внимали материалу лекции, До самой последней секунды. Правда, в конце урока я перестала об этом думать, поскольку почувствовала странное ощущение. Словно я о чем то забыла. И это что-то теперь назойливым маячком светило мне из подсознания, но не пробивалось на поверхность. Я даже заозиралась, пытаясь понять, что не так. Чувство какого-то дикого несоответствия не оставляло меня до тех самых пор, пока в аудиторию не вошли маги Земли, с которыми у нас была следующая лекция, и не отвлекли меня от навязчивой мысли своим присутствием. Странное дело, но эти первокурсники разительно отличались от всех, с кем мы до этого встречались. Крепкие, как стволы деревьев, высокие или тонкие, как тростинки, но при этом какие-то цельные, основательные. В них не было ни буйного нрава огненных, ни изворотливости водных, ни беспечности воздушных. Я удивленно посмотрела на малышку Нани, напряженно следившую за представителями своей стихии, и вдруг поняла, что мы – изгои не только в стенах Академии, мы – изгои и в жизни. Мы все отличались от представителей своих стихий, и все мы имели силу, несоизмеримую силой магов нашего возраста. Улица воспитала в нас не только бойцов, но и мастеров своего дела, потому что на улице неважно, сколько тебе лет. Либо ты выживаешь, либо нет. «Они не будут нападать и не будут драться», — негромко сказала Нани, подходя ко мне и не отрывая глаз от магов земли. Воздушные к тому моменту уже покинули аудиторию. «Почему?» – спросила я так же тихо. «Потому что они не дураки», – без эмоций ответила мелкая и прошла к магам, остановившись перед старостой их курса. Высокой и гибкой девушкой с глазами цвета зеленых листьев и волосами цвета коры дерева. «Мы слышали, что вы наводите порядок в академии», – неожиданно глубоким голосом проговорила та. Всего лишь доказываем свое право посещать занятия, как и все адепты, спокойно ответила ей Нани. А еще мы слышали, что ты мастер живой магии, продолжила девушка. Я нахмурилась и посмотрела на Нани. Что это значит? Еще удивительнее стало, когда мелкая задрала рука в свободные кофты и показала девушке татуировку на внутренней стороне предплечья. «Руна жизни» — с каким-то странным, спокойным любопытством проговорила староста первокурсников. «Управление самой землей тебе недоступно». «Не знаю, не проверяла. Времени не было». Ровно Хатервана ответила Нани, затем спустила рукав. «О чем говорит земля?» «О том, что близится война», — отозвалась девушка с зелеными глазами и на некоторое время... Они обе замолчали. Затем Нани чуть склонила голову, показывая, что разговор закончен, и вернулась к нам. «Маги Земли могут чувствовать подобное». Тата внимательно следила за нашими новыми соседями по аудитории. «Не все. Лишь те, у кого сила чище», — негромко ответила Нани, затем пояснила. «Без всяких примесей». «Зачем ты показала им татуировку, которую не показывала даже нам?» – тихо спросила я. «Это залог нашего взаимопонимания». Нани перевела взгляд на меня. «Несмотря на то, что маги Земли имеют спокойный нрав, они вполне могут напасть, если чувствуют угрозу». «И как к этому относится твоя руна, значение которой никто из нас так и не понял?» – удивленно спросила Тата. Я умею выращивать из земли живую помощь, но самой землей не управляю. Я не могу устроить землетрясение, не поднимаю ни одного куска породы в воздух. И, наверное, никогда не смогу услышать зов. Моя сила ограничена, несмотря на то, что я научилась ею атаковать. Нани помолчала, глядя в пол, а затем подняла взгляд и обвела им всех членов нашего курса. «Моя руна – это моя защита». И теперь маги Земли знают об этом. «Зачем нужно было раскрывать им свое слабое место?» Процедил Грок, недовольно глядя на Мелкую. «Теперь они знают, что ты маг с дефектом». «Затем, что после нанесения руны жизни выживает лишь один процент подопытных, жестче, чем обычно, — ответила Нани. И наносят ее лишь тогда, когда собственной жизни угрожает смертельная опасность, и другого выхода просто нет. Я стояла, стиснув зубы, и напряженно смотрела на нее. Это что же такое произошло с маленькой умной девочкой, что она вынуждена была в столь юном возрасте подвергнуть себя подобному испытанию? И теперь становится понятным спокойное отношение старосты магов земли. Нани буквально помечена судьбой. На ней в прямом смысле запечатлено право жить. А жизнь — это то, что ценится магами Земли больше всего прочего. Я перевела взгляд на своих однокурсников и поняла, они пришли к тем же выводам. Даже Грок стал смотреть на нашу малышку как-то иначе. «Лекции не будет», — неожиданно появившись в дверях, сообщила магистр Грасси, глядя на нас не менее удивленно, чем мы на неё. «Все свободны!» Уходя на невиданные верха от волнения, провозгласила она и тут же скрылась в коридоре. «С чего бы это?» – нахмурилась Тата. «Должно быть, что-то произошло», – пропел Пузачо, который с момента появления магов в земли то и дело косился на гибких и красивых адепток, бросавших на блондина заинтересованные взгляды. «В любом случае, сидеть здесь до следующей лекции я не хочу», произнесла я решительно. «Лучше использовать время с умом и устроить, наконец, грандиозную стирку. А иначе завтра я не пойду на учебу. И не потому, что не хочу, а ввиду отсутствия одежды». «Согласен», кивнул Грок. «Идем в черную башню». «Спросила Тата. Мы уже шли на выход, когда староста магов Земли неожиданно нас остановила». «Как вам живется в ней?» Я удивленно обернулась. «Давненько никто не интересовался подобным». «Да вроде неплохо», ответила за всех, не желая конкретизировать и вдаваться в подробности. Но увидела в глазах адептки странное веселье. «Она что-то знает?» Или она что-то чувствует? Пойдемте! Позвала я ребят и вышла из аудитории. На полпути к башне я поняла, что что-то не так. А пройдя еще немного, остановилась, осознав, что именно. Сгоняйте до магистра Гредис! Она обещала найти для меня тренировочную палку. Обратилась к братьям, напряженно глядя на прожженную ограду, закрывавшую вход на территорию башни. Близнецы мгновенно скрылись, а однокурсники подошли ко мне, не отрывая глаз от разрушенного прохода. «Что это значит?» — процедила Тата. «Нас решили обокрасть», — хмыкнул Грок, который, к слову, дырявил сгоревший забор не менее сосредоточенным взглядом, чем остальные. «А староста хотела нас предупредить», негромко произнесла Нани. «Она что-то почувствовала». На некоторое время мы все замолкли, а потом Нани повернулась ко мне и проговорила очень странным голосом. «В башне что-то изменилось. Ты хочешь сказать, что...» Я нахмурилась, пытаясь сопоставить все факты. «Затворник! Это он!» Нани перевела взгляд на забор. «Хочешь сказать, что он вышел из башни погулять по травке...» И, походу, сжег твоего защитника?» Фыркнул Грок. «Нет, он все еще на месте», — покачала головой Нани. «Это сделал не затворник, но из-за него...» «С чего ты взяла?» — спросила я. «Помнишь, ты говорила, что тебе снился лабиринт?» Нани дождалась моего кивка и продолжила. «Так вот, мне все эти дни снится, что я брожу по лесу». «А мне, что я летаю высоко над землей произнесла Тата. «А мне что, я все время куда-то плыву?» Поднял бровь Грок. «А тебе, Пузачо?» Я повернулась к сыну пекаря. «Да, мне примерно то же самое», пропел Пузачо, опуская взгляд на свои ноги. Врать этот парень совсем не умеет, но сейчас мне не до него. Выходит, мой голубоглазый воин влиял на всех жильцов Черной башни, но приходил только... Ко мне улыбка от чего-то сама собой расползлась на губах. «Эй, староста, что с тобой?» — удивленно спросила Тата. «Предательские губы, предательские мысли — это все они». Я отрешенно посмотрела на воровку. «Я свои сны не запоминаю», — сказала без интонаций. «И вот даже не знаю, кто из нас с Пузачо сейчас соврал бездарнее». «Ну ладно, бывает», – протянула Тата, весь вид которой говорил о том, что она ни на секунду мне не поверила. «Суть не в этом. Вчера мой сон неожиданно прервался резким выбросом в реальность», – сообщила Нани. «И у меня», – кивнула Тата, как игрок, как и пузачо. Я даже не успела задуматься над этим, как с ближайшей крыши спрыгнули близнецы и вручили мне тренировочную эскриму развернулась к выжженному входу, прокрутила палку в руках и шагнула вперед. Братья встали по бокам, остальные позади. Не то чтобы я была крепкой в атаке в лоб, но со своей эскримой и полукровками в качестве телохранителей определенно представляла опасность. Неожиданностью стало то, что как-то вдруг и без предупреждения передо мной появился Грок, а затем Пузачо. Причем последний явно недоумевал, каким образом Бугай смог обогнать его. «Не дело леди идти первой», — оскалился Грок, а я тут же попыталась найти подтекст в его словах. «С чего он назвал меня леди?» «Мы проверим башню, мастер», — пропел Пузачо и пошел вперед вместе с Лысым. Нани и Тата подошли ближе. А в ком-то, наконец, мужики проснулись протянула воровка с легким любопытством, наблюдая за парочкой разведчиков. «И мы доверим им это?» Скептично глядя им вслед, спросила Нани. «Нет, конечно», — фыркнула я негромко, и мы двинулись к башне под шипящие смешки братьев-близнецов. Предсказуемо. Башня была пуста. Ни перевернутой мебели, ни подкинутых вещей, вообще ничего. «Они даже моего защитника на лестнице оставили целым», заметила Нани. «Значит, на второй этаж не поднимались». «Что им было нужно?» удивленно спросила Тата, затем перевела внимательный взгляд на мелкую. «Ты что-то говорила о затворнике. Что ты чувствуешь? Какие изменения?» «Не могу сказать точно. Моя руна среагировала на него этой ночью, когда я проснулась». Нани нахмурилась, а затем словно что-то вспомнила. Да, и во время своего сна, прямо перед пробуждением, я успела заметить, как лес вокруг меня начал меркнуть, как будто этот лес был иллюзией или что-то вроде того. В небе, когда я летала, появились трещины. Негромко проговорила Тата, постукивая костяшкой указательного пальца по подбородку. А потом меня выкинуло в реальность. «То же самое», — сквозь зубы произнес Грок. «И что это хаос всех пожри значит?» «Это значит, что Хламида, скинутая ночью из затворника, не просто метафора». Мои глаза округлились. Выходит, он действительно мог сделать это сам, но не делал. И не потому что не хотел, а потому что даже не догадывался, что на нем висит нечто подобное. «Проклятие». Чужое проклятие. Вот что я заставила его скинуть с себя. И какими же будут последствия, учитывая, что из башни мой голубоглазый воин так и не выбрался? «Думаю, это не последний визит к нам в гости», — медленно сказала я. Своей выходкой я привлекла к нам чужое внимание. А точнее, внимание того, кто проклял мага в башне. И да, он все еще здесь, в Академии, во имя всех порождений хаоса. «С чего ты взяла?» Грок пристально смотрел на меня. «Кому-то стал интересен наш сосед, а это автоматически делает из нас ненужную преграду на пути к нему», ответила я. «С нами постараются разобраться». «Заранее желаю удачи всем этим смертникам», фыркнула Тата, в глазах которой загорелся хищный азарт. «Нужно быть готовыми к их приходу», — я обвела взглядом однокурсников. «Кем бы они ни были, а мне нужно поскорее добраться до постельки. Кое-кто задолжал мне слишком много ответов на вопросы».